«Пятнадцать. Катя, зайди», — просит Глеб по внутренней связи. Я поправляю пиджак и одёргиваю юбку, окидываю себя быстрым взглядом в зеркало и направляюсь в кабинет к боссу. За эти дни я обрела уверенность и теперь чувствую себя на рабочем месте, как рыба в воде. «Завтра у нас выездные переговоры. Вернёмся поздно. Ты говорила, что тебе не с кем оставить дочь?» «Эта новость застаёт меня врасплох». Конечно, я ещё не нашла няню, но постоянно об этом думаю. Доверить дочь незнакомому мне человеку ответственный шаг. Нет, не нашла. Отрицательно качаю головой. Тогда поторопись с этим вопросом, потому что если завтра всё пройдёт удачно, следующая поездка у нас будет через неделю в Екатеринбург на 2 или 3 дня. Хорошо. А задача насмотрю на Глеба, а затем направляюсь к двери. Остаток дня в перерывах между работой я штудирую вакансии нянь в интернете, останавливаю свой выбор на пожилой женщине, чем-то похожей на мою бабушку, назначаю ей собеседование на вечер в надежде, что на сбеих всё устроит и мы понравимся друг другу. Звонить Наташе и просить её забрать завтра Машу из садика я не хочу, да и разве уместно такое нагружать подругу своими проблемами, мне больше не хочется. И каждый день, просыпаясь с Машей на съёмной квартире вдали от Сергея и его счастливой семьи, я ощущаю лёгкость внутри. Чем ты сегодня занимаешься вечером? спрашивает Глеб в конце рабочего дня, встречаясь с ней для Маши. Так быстро нашла? удивляется Глеб, приподняв бровь. Пока не знаю, но хотелось бы надеяться, что да. Подвести? Он задерживает взгляд на моих губах, а я вспыхиваю румянцем, вспоминая о нашем недавнем поцелуе. В наших встречах с Глебом нет ничего плохого, как и в том, что он за мной ухаживает, а наши обоюдные интересы и симпатия набирают обороты. Мне приятны его знаки внимания, и внешне он очень симпатичный мужчина, хотя романа с ним я по-прежнему заводить не собираюсь. Да, улыбаюсь и принимаюсь складывать вещи в сумку. Всю дорогу до дома Глеб без умолку разговаривает. Оказывается, он очень компанейский и общительный человек, а ещё и эрудированный и многогранный собеседник. Припарковав свой автомобиль в высокой многоэтажке, он помогает мне выйти на улицу. На его губах играет лукавая улыбка, но при этом он выглядит расслабленным и спокойным. Меня на выходных пригласили на праздник. Пойдёшь со мной в качестве спутницы? спрашивает он пристально, смотря мне в глаза. А подумать можно. приподнимаю уголки губ и старательно делаю вид, что удивлена такому предложению, хотя на самом деле это не так. Я слышала его разговор с тем с неким Заробиным. Он обещал, что придёт на день рождения друга, и не один, а с очаровательной спутницей. Только если недолго. Друг пригласил на свой день рождения. Посидим в весёлой компании. Обещаю, тебе понравится. Сняней, как раз вопрос сегодня решишь. Хорошо. Соглашаюсь я и прощаюсь с Глебом до завтра. Вечером я долго беседую с Валентиной Петровной, изучая её рекомендации от предыдущих работодателей, затем мы пьём чай, и я ненадолго оставляю их с Машей одних в гостиной. Конечное слово остаётся так или иначе за дочерью её. Ведь это ей проводить с няни часы во время моего отсутствия. Над от мыслью о завтрашней поездке за город меня отвлекает звонок. На дисплее высвечивается номер подруги. С Наташей мы общаемся часто. Она всегда зовёт к себе в гости и говорит, что скучает по нам с Машей, но я придумываю причины, почему мы не можем приехать. Мне по-прежнему больно видеть их с Сергеем вместе. Привет, Катя. Снова куда ты запропастилась? Слышу радостный и бодрый голос Наташи в трубке телефона. Привет. Обживаемся в новых условиях, работаю и кручусь как белка в колесе, всё в штатном режиме. Суха, отчитываюсь я, сама прислушиваюсь к звукам на заднем плане. Она одна или Сергей уже вернулся с работы? Может быть, в гости на выходные приедете? На выходные никак не получится, вспоминая про приглашение Глеба и своё согласие. Ах, да, спасибо, что напомнил, Серёж. Слышу тихий голос Наташи. Да вы на следующих, Кать. На этих у нас тоже не получится. Или, может быть, завтра, сразу после работы? Сергей вас потом отвезёт. Я уезжаю на весь день в командировку в другой город. Ничего не получится. Закусываю губу, вспомнив, как несколько дней назад Сергей помог мне с переездом. Я почти весь вечер в тот день проплакала и было так горько. А Маша, кто её заберёт из садика? удивляется подруга. Нашла ей няню. Ну, ясно, тянет Наташа. Да, Серёж, иду. Уже тише добавляет она. Договорившись созвониться на следующей неделе, мы прощаемся. А я, заглянув в гостиную, наблюдаю, как Валентина Петровна читает Маше сказку. Перед глазами вдруг всплывает другая картинка, как Сергей присаживается на корточке, смотрит на нашу дочь и ласково ей улыбается, когда просит нарисовать ему рисунок. Нет. Никаких новых встреч, визитов и общения с подругой и её мужем я больше не хочу. И всё правильно сделала, отказав Наташе приехать к ним в гости.